Кликал пальцем в кнопку вызова лифта и не скоро сообразил, что кабина приезжать не собирается. За время, которое Сапкор провел в стране советов, скрипучий элеватор успел выйти из строя. Такой уж, видно, нынче выдался день. То под пешком, по ступенькам, то вверх, то вниз. Ладно, спуститься с пятого этажа дело небольшое, ноги не отвалятся. Сапкор двигался навстречу окну и жмурился. Сквозь пыльные стекла светило солнце. Погода для ноября стояла удивительно ясная и теплая. Семь раз отмерь, один раз отрежь, бормотал он себе под нос. Урок, хороший урок на будущее. А дома мы все с плеча да наотмашь. Вот ведь по всем признакам, гад и брехун, а поближе посмотреть, да в глаза заглянуть, живой человек. Если тебе оказано такое доверие, если тебе дана такая власть, ответственней нужно, без формализма. А то ведь там долго разбираться не станут. Раз, два и готово. Еще и дети невинные пострадают, как тогда, в Мерседесе. В Содоме и Гамории тоже, надо думать, были малые дети, которые во взрослых безобразиях не участвовали. А ведь и на них тоже пролил Господь серую и огонь. Заодно, да кучи. А кто виноват? Не Бог, Лот. Это он, Божий уполномоченный, должен был подумать о детях и напомнить руководству. Тоже ведь был, можно сказать, сапкором. Должность не шуточная. Вот в редакции, перед тем, как первый раз в долгосрочку послать, сколько человека проверяли, перепроверяли, инструктировали, чтобы понимал, собственный корреспондент, глаза и уши газеты, да не абы какой, а самой главной газеты, самой главной страны. И то была всего лишь газета, а тут инстанция куда более возвышенная. Нельзя заноситься, нельзя отрываться от людей, строго сказал себе Сапкор. Приговор отменить это первым делом. Пускай себе живет, раз непропащий человек. На площадке четвертого этажа расположилась компания бомжей. Двое сидели на подоконнике. На газетном листе бутыль бормотухи, вареные яйца, полуобгрызенный батон. Третий уже сам лел, лежал прям поперек лестницы, раскинув ноги. Глаза закрыты, изо рта свисает нитка слюны. К небритой щетине пристала яичная скорлупа. Какой он к черту буржуй, подумал Сапкор про магистра президента. Офис без евроремонта, лифт не работает. В подъезде вон бомжи киряют. Да здравствуют демократические реформы, сказал он вслух и подмигнул бедолагам. Так что ли, мужики? Лежачий на его слова никак не откликнулся. Один из сидящих с ржеватыми волосами, и если помыть еще совсем молодой, сказал с набитым штом: Чего ты, чего? Сейчас докушаем и пойдем. Кому мы мешаем? Другой просто шмыгнул распухшим утиным носом, подвинул батон к себе поближе. Эх, несчастные люмпины, щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов. Да мне-то что, хоть живить тут, махнул рукой Сапкор. Надо бы проспросить, как до такой жизни дошли. Наверняка на пути каждого из них встретился какой-нибудь гнилостный гад, обманул, выгнал из дому. Лишил работы, подтолкнул оступившегося. Сапкор замер в нерешительности. Вступать в беседу, не вступать. Мужики смотрели на него с явной тревогой. Не будут откровенничать, им бы сейчас выпить да закусить. Ну, пускай расслабляются. Прошел мимо сидящих. Через спящего алкаша пришлось переступить. Очень уж привольно расположился. В тот самый миг, когда Сапкор уже... Поставил одну ногу на ступеньку, расположенную ниже лежащего, а вторую еще не оторвал от площадки. Клошар вдруг открыл ясные, совершенно трезвые глаза и со всей силы ударил Сапкора грубым армейским ботинком в пах. Ослепший от боли Сапкор не успел их вскрикнуть. Рыжие курносы вмиг слетели с подоконника, зломили ему локти за спину, причем оказалось, что оба бродяги почему-то в прозрачных резиновых перчатках А тот, что притворялся спящим, задрал Сапкору брючину и ткнул в голую лодыжку черной трубкой с двумя иголками. Раздался треск электрического разряда, пахнуло паленым, и в следующую секунду, впрочем, следующая она была только для выпавшего из режима реального времени Сапкора, перед его глазами оказался дощатый потолок, с которого свисали лохмотья паутины и клочья отслоившейся краски. Потолок был наклонный, в углу смыкавшийся с полом. А когда Сабкор повернул голову, то увидел сияющий квадрат окна с треснувшим стеклом,